Глава 60 Щелкнул замок наружной двери. Проводница замерла. Она слышала, что в вагон поднялся человек. Татьяна Семенова нервно вытерла об ока вспотевшие ладони, схватила газету. Глаза женщины смотрели на дверь тамбура. Ручка опустилась, дверь распахнулась. Пришли, Аркадий Борисович, просипела проводница и попятилась вглубь вагона. Первый испуг прошел, проводница взяла себя в руки. Она не раз справлялась с буйным мужем, а тут интеллигентик в очках. Деньги принесли? Ты что удумала, Семенова? Я же пошел тебе навстречу, избавил от мужа. Могу три месяца его держать. А ты неблагодарная тварь. Полегче, доктор. Думаешь, я не знаю, кого ты прикрывал? «Убийцу? Тебя тоже надо лечить, Семенова. У тебя бредовые фантазии». «Зато я людей не убиваю, как этот». Проводница швырнула Красину газету. Она раскрылась и упала к ногам психиатра. С метой страницы на него смотрел Дмитрий Мальцев. «Пока ты ехал по его билету, он укокошил своего брата. Я понимаю, что такое алиби». «Ты п р и е д е ш ь Семенова?» Ты больна. Ловко ты устроился, доктор. Каждого, кто тебе мешает, объявляешь психом. Только я в своем уме и понимаю, что ради м у ж а х о д а к а никто расследование проводить не будет. А ко мне из-за дела убийств приходили. И в статье этой про Мальцева все объясняют. В Питере он был, как же. И к трупу в квартире отношения не имеет. А если я скажу, что в это время вместо Мальцева ехал Красин? прикрывал подельника ты этого хочешь доктор заткнись ага правда не нравится ты соучастник убийства, а может и организатор шизофреничка стой не приближайся ко мне, выкладывай деньги и проваливай так дела не делаются семенова я тебе заплачу, а через неделю ты опять захочешь денег я баба не жадная заплати и узнаешь мое слово. «Нет, ты должна написать бумагу». «Какую еще бумагу?» — нахмурилась проводница. «Что получила от меня деньги? В долг? Под проценты?» «Какой еще долг? Какие проценты?» «А ты как думала? Это моя страховка. Откажешься от обещания, начнешь болтать? Я выложу твою расписку в суде, и у тебя конфискуют все твое имущество». «Не буду я ничего писать». Тогда и денег не будет. Не хочешь, как хочешь». Красин повернулся, собираясь уходить. Семенова задумалась. «Подожди, доктор», — окликнула она. «А деньги при тебе?» «Конечно». «Черт с тобой, напишу. Но если что не так...» Вот и хорошо, вот и договорились. Губы психиатра растянулись в слащавые улыбки, а глаза внимательно следили за женщиной. «Надо присесть подписать». Я дам тебе бумагу и продиктую текст». Проводница недоверчиво покосилась на ставшего вдруг ласковым врача. Она вернулась в служебное купе, села за стол, нашла ручку. «Что писать?» «Сейчас-сейчас». Красин подошел к ней вплотную и выдернул руку из кармана. Татьяна заметила, что из его кулака торчит шприц с иглой. Она закрыла лицо руками и закричала. Из коридора выскочил ее муж с ножом, и всадил длинные лезвия в бок Красину. Врач охнул и сел. Его глаза закатились. «О, Господи!» — отшатнулась женщина. «Я же просила только попугать!» «Где деньги?» — рычал Николай. Семенова лихорадочно терла виски. «Так, ты шизофреник, с тебя взятки гладки», — пыталась рассуждать она. «Я беседовала с доктором о твоем лечении, а ты ворвался и...» «Где деньги, Танька? Где водка?» — наседал рассверепевший муж. «У него! Должны быть у него!» — ткнула она указательным пальцем в тело Красина. Николай наклонился к доктору, попытался его обыскать. «А вот и водка!» — раздалось в дверях. Николай обернулся и даже успел заметить вожделенную бутылку, прежде чем она обрушилась на его голову. Удар пришелся вскользь, бутылка не разбилась, но Семенов рухнул н а к р а с и н о Проводница с ужасом смотрела на фигуру мужчины в перчатках и капюшоне. Раньше она видела этого человека только на фотографии. Елена Петелина остановила машину около железнодорожных путей. Рядом прострекотал скутер. Она обернулась на звук, успела заметить синий бок юркого средства передвижения ч е р н ы й шлем водителя. Скутер скрылся между домами. Неужели это тот же, что следовал за ней по городу? Что за глупости? Кому понадобилось за ней следить? Петелина направилась к пассажирским вагонам, согнанным в отстойник. Она бродила по путям, пытаясь найти нужный поезд. Телефон с е м ё н о в о й не отвечал, а Елене непременно надо было допросить проводницу. Если та дала ложные показания, дело принимало иной оборот. В поезде ехал Красин, а значит, Мальцев искусственно создал для себя алиби. В момент убийства брата он был в Москве. И тогда бредовые показания Инны Мальцевой получат подтверждение. Возможно, она единственная, кто говорил правду в этой запутанной истории. Следователь увидела на вагоне табличку с указанием нужного направления. Нашла. «Вроде двигаемся». в а н и Майоров смотрел поверх вереницы автомобилей. Шпили вокзалов на Комсомольской площади были уже рядом. «Разве это движение? Пешком быстрее!» – нервничал капитан. «Бросай машину и за мной!» Валеев выскочил и побежал. Ваня приткнул автомобиль на разделительной полосе и поспешил за капитаном.